то были исполнены неуверенности и рвения дни нашей молодости, но мы ни на мгновение не забывали о своем желании покинуть эту страну и вернуться домой. Случалось, мы плакали от жалости к себе. Подумать только, юная Бриджит не упала на землю и не зарыдала, когда продали дом ее детства. А ведь там осталась тропинка в лес. А в лесу птицы. Они без нее осиротели. А весна... А цветы, а дождь с небес, а колышущийся на ветру колосье воскресным днем. Как могла Бриджит это забыть? А ручей, пробегавший по их земле, не уж и он продан? Господи ты, Боже мой, и ручей продан. А некрашенный дом, он замер в молчании, он понял, что стряслось, он лишь смотрит ей вслед. Ей бы прижаться щекою к дощатой стене и не покидать своего дома вовек. «Нам этих людей никогда не понять», — сказал как-то пат, — «потому-то нам и жить тут так трудно». Вот в прошлом году работал я на ферме в Вайоминге. Мой хозяин внимательно изучал печатные брошюры и объявления, которые приходили с почты, и однажды вдруг говорит «Я уезжаю». Забрал семью и уехал во Флориду. Бросил свою ферму в Вайоминге и уехал во Флориду. — Нет, Пат, нам этих людей никогда не понять. И потому мы тут не останемся. — А вот Бриджит хорошая, — говорит Пат. — И что? — спрашиваю. — Она очень хорошая. Я сейчас работаю на нее и на ее мать. Ты ее не знаешь. Они собираются открыть кондитерскую. он как! И с этого дня стал я сомневаться в искренности Пата и его тоске по родине. Мы поговорили с ним об этом, все обсудили. Пат уверял, что мечтает вернуться в свою Эрин. Он стал рассказывать о красотах родного края. Эрин — кельтское название Ирландии. Там бескрайние зеленые луга, на которых пасутся стада коров и овцы. И еще там много церквей и замков. Я сидел, слушал и кивал. Да, это и у нас есть. Пат возмутился. Он уверял, что ни одна страна не может сравниться с его Эрин, ведь только там горы тянутся через всю страну. Они пересекают десять или двадцать графств и тянутся до самой Атлантики. А еще там есть большие реки и огромные города и озера, по которым плавают корабли, и крестные ходы с кардиналом во главе. Я же все кивал и приговаривал, что это есть и у нас. Кончилось тем, что мы стали хвалиться друг перед другом своей страной. — Гальхопиген, — сказал я, — ломсекген У подножия ломсекгена стоит церковь. В этой церкви я конфирмовался в 1873 году. Это могло бы растрогать и камень, но только не пато. Он еще пуще разошелся и понес не весь что. Рассказал про какого-то ирландского изобретателя. Он построил такую машину, которая могла летать. Да-да. А еще стал рассказывать про всякие там... «Базальтовые пещеры в Антриме». «Ведь он сам из Антрима», — сказал он. «И пещеры эти ведут прямо к центру земли?» Нес черт знает что. Просто приступ безудержного патриотизма. Он же выписал, какие у них месторождения нефти и целые сады рос, а по берегам всех рек чуть ли не бок о бок сидят рыбаки и ловят на блесну. «На блесну!» — засмеялся я. «Неужто ты не слышал о рыбных уловах на Лафатенах и в Финмарке?» «Нет. Да у нас много чего еще есть. Наши леса и водопады. Ты знаешь, что это такое? Лучше помолчи, Пат. Разве это не мы открыли Америку за пятьсот лет до Колумба? И разве не наши земли простираются аж до России?» «До России?» — переспросил Пат. Он не поверил мне. «Ну и пусть». Но, главное, ему оба опять затасковали по дому... Правда, теперь я не верил Пату. Не верил Пату? Разве это не он терпел нужду и не ютился на чердаке, освещаемом лишь маленькой керосиновой лампой? Если бы об этом знали его родные, знали бы его отец с матерью. Но он ни о чем таком не хотел рассказывать в письмах. Ведь дома у него были две верховые лошади, а тут соломенная крыша с крошечным оконцем в железной раме над головой. У тебя и правда есть дом верховые лошади? А что тут такого? Знаешь, сколько окон у нас в главном доме усадьбы? Больше, чем во всем этом городишке.